Константин Дмитриевич поспешил отвести разговор. «А ты знаешь, что твой Ванюшка у меня в Покровском конторчиком», — сказал он. Николай дернул шеей и задумался. «Да, расскажи мне, что делается в Покровском. Что дом все стоит, и березы, и наша классная, а Филипп Садовник неужели жив?»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 Никогда и Левина приехать жить к брату.